Рождественский обед. Не может быть ни счастья, ни благодати, процедило Дент в доме, где нет уважения к пасторам церкви. Уважение, сказал он. Это к биллете с его бесстыжей болтовнёй или к этому толстопузому обжоре из арма? Уважение к князьям церкви, извивительно вставил мистер Кейси. Коню Хлор давай трима. добавил мистер Дедал. Они помазанники божие, сказал Оденти, гордость страны обжора толстопузый. Повторил мистер Дедал. Он только и хорош, когда спит. А посмотрели бы вы, как он в морозный денёк уписывает у себя свинину с капустой. Красавец. Он скорчил тупую рожу и зачмокал губами. Право, Саймон, не надо так говорить при мальчике. Это нехорошо.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 и свели его в могилу. «Пусть он и это припомнит, когда вырастет!» «Сукины дети!» — воскликнул мистер Дедал. «Когда ему пришлось плохо, тут-то они его и предали, накинулись и загрызли, как крысы поганые, подлые псы. Они и похожи на псов, ей-богу, похожи!» «Они правильно сделали!» — крикнула Денти. «Они повиновались своим епископам и священникам! Честь и хвала им!» Но...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 «Я рассказывал вам историю о знаменитом Плевке!» «Нет, Джон, не рассказывали», — ответил мистер Дедал. «Как же, — сказал мистер Кейси, — весьма поучительная история. Это случилось не так давно, в графстве Уиклоу, где мы и сейчас с вами находимся».